Глава четвертая. Господин Парвиссимус уходит. В четыре часа дня в понедельник поднялся занавес, и началось представление Фигаро карамуш Публика заполнила три четверти рыночного зала. Господин Бине отнес такой наплыв за счет ярмарки и великолепного шествия труппы по улицам Гишена в самое оживленное время дня, а Андре Луи — исключительно за счет названия. Именно Фигаро привлек буржуа, которые заняли более половины мест по двадцать су — и три четверти мест по 12 су. В этот раз они клюнули на приманку. А дальнейшее зависит от того, как сыграет Труппа пьесу, над которой он трудился во славу Бине. В достоинствах самого сценария он не сомневался, ибо черпал материал у надежных авторов, беря у них самое лучшее, что было, как он заявил, только справедливо по отношению к ним. Труппа превзошла себя. Публика с интересом следила за хитрой интригой, которую плел Скоромуш, Восхищалась красотой и свежестью Клемены, была почти до слез тронута жестокой судьбой, которая на протяжении четырех долгих актов не давала ей броситься в объятия красивого Леандра, изнывавшего от любви, ревела от восторга при посрамлении Панталоны, бурно веселилась от буфонад его веселого лакея Орликина и от неестественной походки и свирепого рычания трусливого родамона. Успех труппы Бене в Гишене был обеспечен. в тот вечер актеры угощались бургундским за счет господина Бине. Примечание. Бургундское красное вино, изготовляемое из винограда, растущего в провинции Бургундия. Конец примечания. Сбора достигли суммы 8 луидоров. За всю карьеру господина Бине дела не шли так хорошо. Он был очень доволен и даже настолько снизошел, что признал заслуги господина Парвиссимуса, в какой-то мере способствовавшие успеху. Его предложение было весьма ценным, осторожно сказал он, боясь преувеличить заслуги соавтора, и я сразу понял это. Не забудьте и его умение очинять перья, проворчал Полишинель. Самое главное иметь при себе человека, который хорошо очиняет перья. Я непременно учту это, когда стану автором. Но даже насмешки не могли вывести господина Бине из состояния эйфории. Во вторник. Представление прошло с таким же успехом, а в финансовом отношении даже успешнее. Десять луидоров и семь ливров. Эту неслыханную сумму пересчитал после спектакля билетер Андре Луи при господине Бене. Никогда еще господин Бине не зарабатывал столько денег за один вечер, и уж меньше всего он рассчитывал на неожиданную удачу в такой несчастной маленькой деревушке, как Гишен. «Да, но сейчас в Гишене ярмарка», — напомнил ему Андре Луи, — Сюда съехались для купли-продажи из Нанта и Рена. Завтра последний день ярмарки, так что народу будет еще больше, и мы обязательно увеличим вечерние сборы. Увеличим? Да я буду вполне счастлив, вдруг мой, если мы получим столько же. Можете не сомневаться в этом, — заверил его Андрей Луи. Не выпить ли нам Бургундского? И тут разразилась катастрофа. О начале ее возвестили глухие удары и стук от падения. Кульминацией же был грохот за дверью, от которого все вскочили на ноги в тревоге. Пьеро выбежал за дверь и увидел человека, лежавшего внизу у лестницы. Он испускал стоны, следовательно, был жив. Пьеро подошел и, перевернув его, обнаружил, что это Скоромуш, который морщился, гримасничал и подергивался. Вся трупа, столпившаяся позади Пьеро, расхохоталась. — Я всегда говорил, что нам с тобой надо поменяться ролями, — закричал Роликин. — Ты же просто блестящий акробат! Ты что тут делаешь, тренируешься? — Дурак! — огрызнулся Скоромуш. — Чего ты ржешь, когда я чуть шею себе не сломал? — Ты прав. Нам бы надо плакать, что ты ее не сломал. — Ну, старина, вставай! И он протянул руку. Скоромуш ухватился за нее, приподнялся с земли и с воплем повалился обратно. Нога! — простонал он. Бене пробрался сквозь группу актеров, расшвыривая их направо и налево. До него быстро дошло в чем дело. — Судьба и раньше играла с ним такие шутки. «Что у тебя с ногой?» — угрюмо спросил он. «Наверное, сломал», — пожаловался Скоромуш. «Сломал? А ну-ка вставай!» — он подхватил его подмышки и поднял. Скоромуш встал на одну ногу, завывая. Вторая подогнулась при попытке встать на нее, и он рухнул бы снова, не поддерживая Бине. От стянаний Скоромуша у всех в ушах звенело. Бине же на редкость изобретательно ругался. «Чего ты ревешь, как бык? Не ори, придурок! Эй, кто-нибудь, стул сюда!» Принесли стул, и Бенеш швырнул на него Скоромуша. «Ну-ка посмотрим, что у тебя с ногой». Не обращая внимания на завывание Скоромуша, он сорвал чулок и туфлю. «Что с ней такое?» — спросил он, внимательно приглядываясь. «Я ничего не вижу». Он схватил пятку одной рукой, носок другой и стал вращать. Скоромуш вопил от боли... Пока Клемена не остановила Бене, вцепившись в его руку. — Боже мой, ты совсем бесчувственный! — укорила она отца. — Парень повредил ногу. Зачем его мучить? Разве это его вылечит? — Повредил ногу! — ответил Бене. — Я не вижу ничего особенного, из-за чего стоило бы поднимать столько шума. Возможно, он ушиб ее. — Человек с ушибленной ногой так не кричит, — сказала мадам через плечо Клемены. — Может быть, он вывихнул ее? — Этого я и боюсь! — захныкал Скоромуш. Бинет с отвращением сплюнул. — Отнесите его в постель, — приказал он, — Исходите за врачом. Распоряжения были исполнены. Явился врач и, осмотрев пациента, сообщил, что у него нет ничего страшного, просто при падении он, должно быть, слегка растянул ногу. Несколько дней покоя, и все будет в порядке. — Несколько дней! — воскликнул Бенет. Тысячи чертей! Вы хотите сказать, что он не сможет ходить? Это было бы неблагоразумно, да и невозможно. Ну, разве что несколько шагов. Господин Бене расплатился с доктором и сел думать. Он налил себе бургундского, без единого слова залпом выпил его и уставился на пустой стакан. «Вечно со мной случается что-то в таком духе», — проворчал он, никому не обращаясь. «Все члены трупа стояли перед ним в молчании, разделяя его уныние». Пора бы мне знать, что ни одно, так другое произойдет. Чтоб все погубить, когда впервые в жизни по-настоящему повезло. Ну да ладно, все кончено. Завтра собираемся и едем. И это в лучший ярмарочный день, когда мы на вершине славы и могли бы выручить целых пятнадцать луидоров. Не тот-то было, все летит к чертям. Проклятие! Вы хотите отменить завтрашнее представление? Все, и в том числе Бине повернулись к Андре Луи. А что же нам делать? Играть фигаро скорамуша без скорамуша? насмешливо спросил Бине. Конечно, нет. Андре Луи вышел вперед, но можно ведь перераспределить роли? Например, у нас есть прекрасный актер Полишинель. Полишинель отвесил ему поклон, тронут до слез, заметил он, как всегда, сардонически. Но у него есть собственная роль, возразил Бине. Маленькая роль. которую мог бы сыграть Паскарьель. — А кто будет играть Паскарьеля? — Никто. Мы его уберем. Пьеса не должна пострадать. — Он предусматривает все. — Что за человек? — съязвил Полишинель. Но Бене не спешил соглашаться. — Вы предлагаете, чтобы Полишинель играл с Карамуша недоверчиво спросил он. — А почему бы и нет? При его способностях он должен справиться. — «Опять-таки тронут до слез», — вставил Полишинель. «Играть с Карамуша с такой фигурой?» Бене приподнялся, чтобы ткнуть указующим перстом в сторону плотного коренастого коротышки Полишинеля. «За неимением лучшего», — возразил Андре Луи. «Тронут столь глубоко, что рыдаю в три ручья. На этот раз поклон Полишинели был просто великолепен. Нет, в самом деле выйду на воздух, чтобы остыть, ведь мне столько раз пришлось краснеть». «Пошел к черту!» — напутствовал его Бене. Чем дальше, тем лучше. Полишинель направился к двери. На пороге он остановился и принял театральную позу. «Слушай меня, Бене! Вот теперь я не буду играть с Карамуша ни за что на свете!» И он вышел. Надо сказать, это был весьма величественный уход. Андре Луи пожал плечами, развел руками и вновь опустил их. «Вы все испортили», — сказал он господину Бене. — А все так легко можно было уладить? — Ну да ладно, хозяин здесь вы, и поскольку вы хотите уезжать, я полагаю, нам следует заняться сборами. Он тоже вышел. Господин Бине минуту постоял, размышляя, и его маленькие глазки стали очень хитрыми. Он нагнал Андре Луи в дверях. — Давайте пройдемся вместе, господин Парвиссимус, — сказал он очень ласково. Господин Бине взял Андре Луи под руку и вывел на улицу, где все еще царило оживление. Они прошли мимо палаток, выстроенных на рынке, и спустились с холма к мосту. «Вряд ли мы будем завтра укладываться», — наконец сказал господин Бине. «Нет, завтра вечером мы играем». «Насколько я знаю, Полишинели нет. Вы...» «А я думаю, не о Полишинели». «О ком же тогда?» А вас». «Я польщен, сударь. Что же именно вы обо мне думаете?» На вкус Андре Луи тон у Бине был слишком льстивым и вкрадчивым? «Я думаю, о вас в роли Скоромуша». «Фантазия», — сказал Андре Луи, — «вы, конечно, смеетесь». «Ничуть. Я вполне серьезен». «Но я же не актер. Вы мне говорили, что смогли бы играть». «О, при случае, возможно, маленькую роль». «Но сыграв большую роль, вы можете прославиться за один вечер». «Многим ли выпадал подобный шанс...» Я не стремлюсь к этому, господин Бине. Не сменить ли нам тему? У него был ледяной тон еще и потому, что он почуял в поведении Бине какую-то скрытую угрозу. Мы сменим тему, когда это будет угодно мне, сказал Бине, обнаруживая стальную хватку, таящуюся под вкрадчивостью. Завтра вечером вы будете играть с Карамуша. У вас гибкий ум, идеальная фигура и едкий юмор, как раз подходящий для этой роли. Вы должны иметь большой успех. Гораздо вероятнее, что я с треском провалюсь. Неважно, — ответил Бине и цинично пояснил свою мысль, — это будет лично ваш провал. А деньги от сборов к тому времени уже будут у нас в кармане. — Благодарю вас, — сказал Андре Луи. — Завтра вечером мы можем заработать пятнадцать луидоров. — К несчастью, у вас нет Скоромуша, — сказал Андре Луи. — К счастью, он у меня есть, господин Парвиссимус. Андре Луи высвободил руку. — Вы начинаете меня утомлять, — сказал он. — Пожалуй, я вернусь. — Минуточку, господин Парвиссимус. — Уж если мне суждено потерять пятнадцать луидоров, не обессудьте, если я заработаю их иным способом. — Это ваше личное дело, господин Бине. Простите, господин Парвиссимус, но, возможно, оно касается и вас. Бене снова взял его под руку. «Окажите любезность перейти со мной через дорогу вон к той почте. Мне нужно кое-что показать вам». Андре Луи пошел с ним. Еще до того, как они подошли к листу бумаги, прикрепленному к двери, он уже совершенно точно знал, что на нем написано. И действительно, объявление гласило, что вознаграждение в двадцать луидоров будет уплачено тому, кто даст сведения, которые помогут задержать некоего Андре Луи адвоката из Гаврияка, которого разыскивает королевский прокурор Рена по обвинению в призыве к мятежу. Господин Бене наблюдал за Андре Луи, пока тут читал. Они так и стояли под руку, и хватка у Бене была мертвая. «Итак, мой друг, выбирайте», — сказал он, — «угодно ли вам быть господином Парвиссимусом и сыграть завтра с Карамуша, или Андре Луи Моро из Гаврияка и отправиться в Рен к полному удовольствию королевского прокурора?» «А что, если вы ошибаетесь?» — спросил Андре Луи, лицо которого было непроницаемо, как маска. «Я все же рискну», — хитро взглянул на него господин Бене. «Вы, кажется, упомянули, что вы адвокат. Какая неосторожность, мой милый. Вряд ли два адвоката будут одновременно скрываться в одной округе. Как видите, тут особого ума не надо, чтобы догадаться». «Итак, господин Андре Луи, адвокат из Гаврияка, что будем делать?» — Мы обсудим это на обратном пути, — сказал Андре Луи. — А что тут обсуждать? — Мне кажется, есть некоторые детали. Я должен знать, на каком я свете. Пойдемте, сударь, будьте так добры. — Отлично, — отвечал Бине, и они повернули обратно по улице. Но господин Бине цепко придерживал своего молодого друга за руку и был на чеку на случай, если бы тому вздумалось сыграть с ним шутку. Однако эта предосторожность была излишней. так как Андре Луи был не из тех, кто тратит энергию впустую. Он знал, что тяжелые и мощные панталоны физически гораздо сильнее его. «Если я поддамся на ваши весьма красноречивые и соблазнительные уговоры, господин Бине, сказал он ласково, — какие у меня гарантии, что вы не продадите меня за двадцать луидоров после того, как я сыграю свою роль?» Порукой мое слово чести! — выразительно ответил господин Бине. Андрей Луи смеялся. «О, мы заговорили о чести, вот как!» «Нет, в самом деле, господин Бине, вы определенно считаете меня идиотом». В темноте он не видел, как краска прилила к круглому лицу господина Бене. Толстяк помолчал, а потом ворчливо ответил. «Возможно, вы правы. Какие гарантии вам нужны?» «Не знаю, какие гарантии вы могли бы дать». «Я уже сказал, что сдержу слово». пока вам не станет выгоднее продать меня. От вас зависит, чтобы мне всегда было выгодно держать слово. Ведь именно благодаря вам мы так преуспели в Гишене. О, я искренне признаю это наедине, — сказал Андре Луи. Господин Бине пропустил колкость мимо ушей. Вы добились для нас успеха своим фигароскоромушем, и если будете продолжать в том же духе, я, конечно, не захочу потерять вас, вот вам и гарантия. Однако сегодня вечером вы чуть не продали меня за двадцать луидоров, потому что черт побери, вы взбесили меня, отказав в услуге, которая вполне вам по силам. Уж если б я был таким законченным негодяем, как вы считаете, то мог бы вас продать еще в прошлую субботу. Я хочу, чтобы вы меня поняли, мой дорогой Парвиссимус. Ради бога только не извиняйтесь, а то вы становитесь еще утомительнее, чем обычно. Но, разумеется, вы не упустите случая понасмешничать. «Ох, когда-нибудь вам это дорого обойдется!» «Итак, вот гостиница!» «А вы так и не сообщили мне свое решение!» Андре Луи взглянул на него. «Конечно, мне придется сдаться. Другого выхода нет». Господин Бене наконец-то выпустил его руку и хлопнул по спине. «Хорошо сказано, дружище! Вы об этом не пожалеете! Говорю вам, сегодня вы приняли великое решение! А я кое-что смысле в театре. Завтра вечером сами скажете мне спасибо!» Андре Луи пожал плечами и зашагал к гостинице, но господин Бина окликнул его. «Господин Парвисимус. Андре Луи обернулся. Перед ним высилась грузная фигура с протянутой рукой. Луна заливала ярким светом круглое лицо Бене. «Господин Парвиссимус!» «Не держите камень за пазухой! Терпеть этого не могу! Сейчас мы пожмем друг другу руки и все забудем!» С минуту Андре Луи с отвращением изучал его. Затем, поняв, что начинает злиться, почувствовал, что смешон. Почти так же смешон, как этот подлый хитрец Панталоны. И тогда Андре Луи рассмеялся и взял протянутую руку. «Никаких обид?» «О, нет, никаких обид», — ответил Андре Луи.